Страница 169. 12.4. Макроэкономические показатели. В каждой стране функционируют тысячи, а в некоторых десятки и сотни тысяч таких взаимосвязанных фирм. В совокупность они составляют народное хозяйство или экономику как целую, изучением которой занимается макроэкономика. Очевидно, что для того, чтобы определить состояние экономики в целом, необходимо суммировать состояние экономик каждой фирмы, каждой компании. В экономической теории такое суммирование называется агрегированием. В результате получаются данные о количестве производимых во всем обществе товаров и услуг, о совокупных расходах и совокупных доходах всех экономических субъектов, о среднем уровне цен и так далее. Другими словами, агрегирование позволяет получать статистические показатели, характеризующие совокупное производство общества. Поэтому такие показатели называются макроэкономическими. Во всех странах совокупность таких макроэкономических показателей принято называть системой национальных счетов. Она является своеобразным измерителем состояния экономики и основой для выработки экономической политики государства. И подобно тому, как по динамике расходов и доходов руководители компании определяют экономическое положение фирмы, так по показателям национальных счетов правительство определяет состояние всей экономики. Показатели национальных счетов в настоящее время используются в большинстве стран и рассматриваются международными статистическими организациями в качестве стандартов и условия для сравнительного анализа динамики экономики разных стран. Основными показателями национальных счетов являются валовой национальный продукт – ВНП, валовой внутренний продукт – ВВП, чистый национальный продукт – ЧНП, национальный доход – НЛД, личный доход – ЛД, воловой национальный продукт – ВНП – Это произведенный в течение года совокупный объем конечных товаров и услуг, выраженные в деньгах. Определение ВНП можно сформулировать и иначе. ВНП – это рыночная стоимость совокупного объема конечных товаров и услуг, произведенных в течение календарного года. В определении ВНП каждое слово важно. Прежде всего, ВНП – это сумма конечных товаров и услуг. Страница 170. Следовательно, есть и неконечные промежуточные, которые при расчете ВНП не учитываются. Чем же конечный товар отличается от неконечных, и почему именно первые принимаются в расчет при определении ВНП? Для того, чтобы разобраться в этом, рассмотрим следующий пример. Предположим, что в некой стране ежегодно производится только один костюм. Его производство включает пять стадий. Первое – производство шерсти, второе – переработка шерсти в пряжу, третье – производство из пряжи ткани, четвертое – пошив костюма, пятое – реализация костюма. Предположим далее, что издержки производства, то, во что обходится производство на каждой стадии, будет составлять соответственно 10 долларов, 2 доллара, 5 долларов, 10 долларов и 8 долларов. Теперь рассмотрим особенность каждой операции и определим элементы, составляющие стоимость костюма. На первой стадии выращивается овца. Чтобы получить необходимое количество шерсти, из которой будет получена костюмная ткань, затрачивается 10 долларов. На второй стадии производитель пряжа, купив шерсть за 10 долларов, превращает ее в пряжу, затрачивая при этом 2 доллара. Стоимость пряжи поэтому будет равняться 12 долларов. 10 плюс 2. На третьей стадии производитель ткани покупает пряжу за 12 долларов и перерабатывает ее в шерстяную ткань, затрачивая при этом 5 долларов. Поэтому стоимость ткани будет равняться 17 долларов, 12 плюс 5. На четвертой стадии портной покупает шерстяную ткань за 17 долларов и начинает шить костюм. Его затраты будут составлять 10 долларов. После этой стадии костюм будет стоить 27 долларов, 17 плюс 10. Наконец, на пятой стадии продавец розничной торговли покупает у портного костюм за 27 долларов и предлагает его покупателю. При этом его затраты по реализации составляют 8 долларов. Поэтому окончательная стоимость костюма будет составлять 35 долларов. 27 плюс 8. В этом примере конечным продуктом является костюм, а не конечным, промежуточным, шерсть, пряжа, пошив костюма и его реализация. Конечный продукт – это товар, который покупается для конечного использования. Промежуточный продукт – это товар, который покупается с целью его дальнейшей обработки или перепродажи. Именно поэтому при расчете ВНП используется только конечный продукт. Кроме этого, в ВНП не включается стоимость продуктов, которые производятся внутри домашнего хозяйства. Например, член семейства столярничает и производит для семьи необходимую мебель. Этот продукт не будет учитываться при определении ВНП, поскольку он произведен не для рынка, а для себя. Страница 171. Не включается также в ВНП вся масса продукции, которая производится крестьянами и горожанами на своих приусадебных участках для собственного потребления. Не включается в ВНП стоимость продукции, произведенной в теневой экономике, хотя она и производится для продажи. Но государство не владеет информацией о ней, поэтому официальная статистика, учесть ее не в состоянии. Вторым важным моментом в определении ВНП является расчет его в стоимостной форме. Натурально-вещественная форма не может служить точным показателем динамики экономического развития. Например, в течение года было произведено 5 костюмов и 3 стола. Костюм стоит 20 долларов, а стол 40 долларов. В течение следующего года было произведено 5 столов и 3 костюма. Если считать ВНП в натуральной вещественной форме, то ВНП первого года будет равняться ВНП второго года. И там, и там произведено 8 единиц товара. Если же считать в денежной форме, то ВНП второго года будет больше. В первом он будет равняться 220 долларов. 5 на 20 плюс 3 на 40. А во втором 260 долларов. 3 на 20 плюс 5 на 40. Важно понять, что показатель ВНП дает только общее представление о динамике экономического развития, о состоянии экономики страны в целом. Позволяет сравнивать экономические потенциалы разных стран, созданные в течение определенного периода. Например, ВНП страны А равен 10 триллионам долларов, а ВНП страны Б равен 2 триллионов долларов. Это значит, что в стране А производится в 5 раз больше товаров и услуг, чем в стране Б. Но в какой стране живется лучше, где выше жизненный уровень, по показателю ВНП определить нельзя. Для определения уровня благосостояния страны надо сопоставить ВНП с числом населения. Если население в стране А в 6 раз больше населения в стране Б, то, несмотря на огромный разрыв, ВНП, все-таки жизненный уровень населения страны Б будет выше. Поэтому в процессе экономического анализа показатель определяется отношением величины ВНП к численности населения. Рассмотрев самый важный момент определения волового национального продукта, перейдем теперь к тому, как он измеряется, то есть как измеряется стоимость всего того, что произведено в обществе, стоимость всех конечных продуктов. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, ВНП можно рассчитать путем суммирования всех расходов, которые несут потребители, покупая конечные товары и услуги в данном году. Страница 172-я. В рассмотренном выше примере потребитель за костюм платит 35 долларов, поэтому ВНП и будет равняться 35 долларам. Вместе с тем в реальном обществе производится масса других товаров и услуг, и поэтому, чтобы измерить ВНП, складываются расходы на все приобретенные в обществе костюмы. К этой сумме прибавляются все расходы, сделанные в обществе, на приобретение обуви, телевизоров, машин и так далее Этот способ расчета ВНП Называется «по производству» или «по расходам». Чтобы определить, какой ВНП был произведен в обществе в данном году, достаточно суммировать все произведенные в нем расходы. Во-вторых, ВНП можно рассчитать путем суммирования всех доходов, которые получили производители товаров и услуг в данном году. Обратимся еще раз к нашему примеру. Стоимость костюма, купленного покупателем, равняется 35 долларам. Поэтому ВНП и будет равняться с 35 долларом. Эту цифру можно получить, рассчитывая ВНП по доходам. Для этого надо сложить все доходы, которые получили товары производители на всех стадиях производства костюма. Доход производителя шерсти 10 долларов, доход переработчика шерсти в пряжу 2 доллара, доход производителя шерстяной ткани 5 долларов, доход мастера по пошиву костюма 10 долларов, доход продавца костюма 8 долларов, итого 35 долларов. Точный расчет ВНП разными способами должен давать одинаковый результат, поскольку то, что расходуется на приобретение товаров и услуг, становится доходом для их производителей. Эту зависимость можно показать уравнением. Объем расходов, сделанных обществом на приобретение товаров и услуг в данном году, равно денежным доходам, полученным товаропроизводителями в данном году. Если при определении ВНП окажется, что сумма доходов превышает сумму расходов, то это значит, что страна живет в долг, за которые рано или поздно нужно будет рассчитываться. По темпам роста ВНП судят о динамике экономики. Если, например, ВНП вырос на 5%, то, следовательно, на 5% увеличилась и масса производимой в обществе продукции. За этим числом скрывается огромная масса произведенных товаров и услуг. Чем больше товаров и услуг, тем больше, следовательно, и ВНП. Вместе с тем, рост ВНП не всегда свидетельствует об увеличении физического объема продукции. Нередко бывают такие ситуации, когда стоимостная величина ВНП растет при уменьшении физического объема продукции. Дело в том, что ВНП рассчитывается в стоимостной форме, которая непосредственно зависит от уровня складывающихся цен. Страница 173. Вариант, при котором рост ВНП происходит несмотря на снижение физического объема производства, может иметь место в том случае, если цены растут быстрее, чем производство товаров. Если ВНП рассчитывать в текущих ценах, то в обществе складывается не совсем правильное представление о состоянии экономики и жизненном уровне населения. Получается, будто ВНП растет, и, на жизненный уровень должен повышаться, а он фактически понижается. Чтобы получить реальную картину динамики производства, необходимо при расчете ВНП исключить влияние на него инфляции, то есть корректировать снаемостную величину ВНП. Поэтому в экономической теории и практике рассчитывают номинальный и реальный ВНП. Номинальный ВНП – это ВНП, рассчитанный в ценах, сложившихся в момент его расчета, в данный момент. Реальный ВНП – это ВНП в неизменных ценах, то есть скорректированный номинальный ВНП. Корректировка номинального ВНП осуществляется по формуле реальный ВНП равен дроби в числителе номинальный ВНП знаменатель индекс цен. Если, например, ВНП в 1924 году составил 100 долларов, а индекс цен для этого года 1,25, то реальное ВНП будет равняться 100 долларов, деленное на 1,25, равно 80 долларов. Воловой внутренний продукт ВВП – второй показатель системы национальных счетов. Чтобы разобраться в его сущности, необходимо хорошо предоставлять особенности структуры экономики в условиях рынка, Производство совокупной массы товаров и услуг в странах рыночной экономики осуществляется прежде всего отечественными фирмами и компаниями, однако определенная ее часть производит филиалы иностранных компаний. В свою очередь, отечественные компании создают за рубежом свои филиалы, которые тоже производят и реализуют там свою продукцию. Совершенно очевидно, что продукции и доходы, которые получают филиалы иностранных компаний, будут являться собственностью стран, где действует материнская компания. Страница 174. Отмеченная структура экономики неизбежно обусловливает движение товаров, услуг и доходов между странами, вследствие чего возникает своеобразная сальдо – разница между платежами, которые получает страна из-за границы, и платежами, уходящими за рубеж. Все это имеет непосредственное значение для расчета ВНП и ВВП. При расчете ВНП учитывается стоимость конечных продуктов, которые производятся отечественными компаниями, и уже к этой сумме прибавляется или отнимается сальдо между платежами за границу и платежами из-за границы. Сальдо может быть положительным или отрицательным. При расчете ВВП учитывается стоимость конечных товаров и услуг, произведенных только внутри страны вне зависимости от того, кто является их собственником – отечественное предприятие или иностранное. Именно поэтому этот показатель и называется валовой внутренний продукт». Если платежи, полученные из-за границы, будут превышать платежи за границу, то в этом случае сальдо будет положительное, а ВНП – больше ВВП. Если же превышать будут платежи за рубеж, то сальдо станет отрицательным и ВВП больше, чем ВНП. Например, Стоимость всей продукции, произведенной всеми фирмами, включая иностранные, в данной стране составляет 10 триллионов долларов. Из них ушло за границу в виде разных платежей 2 триллиона долларов, а из-за границы получен в виде платежей 4 триллиона долларов. Тогда ВВП будет равняться 10 триллионов долларов, а ВНП 12 триллионов долларов. 10 плюс 4 минус 2. Если в этом примере сумма платежей за рубеж – и из-за рубежа поменять местами, то ВНП будет меньше ВВП, он будет равен 8 триллионов долларов. 10 плюс 2 минус 4. Превышение ВВП над ВНП свидетельствует о значительной роли иностранной собственности в развитии экономики страны. ВНП и ВВП, являясь измерителями волового объема производства, имеют существенный недостаток. Они включают не только стоимость той продукции, которая используется для улучшения благосостояния общества, но и той, которая направляется для восстановления потребленной, износившейся в процессе производства. Известно, что производственные здания, оборудование, машины, составляющие один из главных элементов производства, служат в течение нескольких лет. Поэтому в каждой единице товара будет содержаться часть их стоимости, какая именно часть – Определяется государством, законодательно устанавливающим срок их службы и тем самым определяющим, какая часть их стоимости будет ежемесячно и ежедневно содержаться в произведенной товарной массе. Страница 175. Следовательно, в полученной от реализации выручки будет содержаться в денежной форме и потребленная перенесенная часть стоимости оборудования и машин. Ежегодно эта часть изымается, накапливается и, когда закончится срок службы оборудования, используется для приобретения нового. Рассмотренный механизм восстановления потребленных факторов производства называется амортизацией. Совершенно поэтому очевидно, что для того, чтобы узнать действительный объем конечных продуктов, которые можно использовать для улучшения благосостояния населения, из ВНП необходимо вычесть амортизацию, то есть ту часть стоимости, которая идет на возмещение изношенных факторов производства. Оставшаяся часть ВНП и называется чистым национальным продуктом – ЧНП. Иными словами, ЧНП равен ВНП минус амортизация. Национальный доход – мд это совокупный доход, который зарабатывают владельцы факторов производства, владельцы труда – заработная плата наемных работников, владельцы капитала – прибыль и процент, владельцы земли – земельная рента Для определения НД из ЧНП необходимо вычесть косвенные налоги. Последние представляют собой надбавки к цене товара и услуг. Акцизы, НДС, таможенные, пошлины и другие. Следовательно, мд равно ЧНП минус косвенные налоги. Заработанный владельцем каждого фактора производства доход имеет большое значение. Его можно использовать на развитие производства или на удовлетворение своих потребностей. Однако более важным является не заработанная сумма дохода, а та, которую им предстоит получить. Дело в том, что они всегда или как правило не совпадают заработанные доходы всегда больше чем те которые реально получают. во-первых из заработанных доходов удерживается определенная часть которая направляется на содержание государственных институтов для оказания помощи нетрудоспособным и так далее. во-вторых к заработанным доходам может прибавляться часть доходов заработанных другими участниками производства вследствие чего полученный доход может превышать заработанные. Кроме того, в каждом обществе определенная часть населения получает незаработанные доходы, которые не являются результатом текущей трудовой деятельности, например, благодаря росту стоимости купленных акций. Таким образом, заработанный доход является по своей сущности национальным доходом общества на пути движения к каждому собственнику того или иного фактора производства, получающего из него свою долю, претерпевающим изменения, вычитания и прибавления. Страница 176. Рассмотрим эти операции с НД более подробно. Из заработанного дохода вычитаются, во-первых, взносы на социальное страхование по старости в связи с потерей трудоспособности и другие, во-вторых, налог на прибыль и, в-третьих, нераспределенные доходы корпораций, так называют ту часть прибыли, которая остается в распоряжении после выплаты дивидендов и процентов. Все добавления к заработанным доходам связаны, как и вычеты, с регулирующей деятельностью государства, которое не только изымает с помощью налогов часть заработанных доходов, но и возвращает их определенным слоям общества. Возвращаемые государством изъятые через налоги доходы, в экономической теории получили название «трансфертные платежи». «Трансферт» в переводе с английского означает «передавать». Они включают пенсии, пособие на детей, по инвалидности, по безработице, правительственные субсидии ветеранам войны и труда и так далее После внесения всех этих поправок в национальный доход образуется еще один макроэкономический показатель – личный доход. Он равняется НД, но за вычетом взносов, на социальное страхование, налог на прибыль, нераспределенные прибыли корпораций с добавлением трансфертных платежей. Однако… Определенная таким образом сумма личных доходов, тем не менее, не может полностью использоваться гражданами страны для удовлетворения своих потребностей и формирования сбережений. Как и прибыль предпринимателей, личные доходы граждан облагаются налогами, важнейшим из которых является подоходный налог. И только после уплаты всех индивидуальных налогов оставшаяся часть личных доходов поступает в полное распоряжение индивидов. Ее принято называть располагаемым личным доходом. РЛД. Таким образом, RLD равно личный доход минус индивидуальные налоги. Рассмотренные основные макроэкономические показатели рассчитываются на основе волового национального продукта, находятся в тесной зависимости и характеризуют различные стороны экономической жизни страны.